Глава пятьдесят восьмая. Элизабет снова в ивах сидит в низком кресле в комнате Пенни и описывает ей представление. Прямо все там собрались, Пенни. Ты была бы в своей стихии, взмахнула бы дубинкой и арестовала всех подряд, не сомневаюсь. Элизабет бросает взгляд на Джона в том же кресле, где он сидит всегда, когда не спит. Ты, наверное, уже рассказал Пэни все подробности, Джон. Он кивает. Может, немного приукрасил свои подвиги, но в остальном да, стихами и прозой. Удовлетворённо кивнув, Элизабет достаёт из сумочки блокнот и шариковую ручку. Постукивает ручкой по странице, как дирижёр, призывающий к вниманию свой оркестр, и начинает. Итак, что у нас есть, Пэни? Тони Карону неизвестное лицо или лица проломили голову. Кстати сказать, мне никогда не надоест произносить ушибленная рана. Вы в полиции, наверное, часто это повторяли, счастливчики. А вот Ян Вентом умирает в считанные секунды после инъекции большой дозы фентанила. Знаешь, что такое фентанил, Джон? Конечно, кивает Джон. Постоянно применяли в основном как обезболивающее. Джон, ветеринар. Элизабет не забыла, как Джон с Роном выходили того лиса. Поправившись, он снова принялся душить кур Элейн Маккаслонд. Доказательств не было, но не было и других подозреваемых. Рону за это сильно досталось в своё время, он был ужасно доволен. Насколько просто было бы его достать, спрашивает Элизабет. Всем, кто здесь живёт, уточняет Джон. Ну, не просто, но возможно. В аптеках должен быть. Можно, надо полагать, ограбить аптеку, но на это нужна большая решимость и огромная удача. Или можно купить через интернет. Господи, удивляется Элизабет. Так-то и можно? В тёмной сети. Я читала об этом влансете. Там чего только не купишь. Хотя ракетную установку, если очень постараться. Элизабет кивает. А как входят в эту тёмную сеть? Джон пожимает плечами. Что до меня, первым делом пришлось бы купить компьютер. Может, от этого и отталкиваться? Хм. Кивает Элизабет. Пожалуй, стоит уточнить, у кого есть компьютер. Никогда не знаешь, соглашается Джон. Это определённо сузит круг. Элизабет снова обращается к Пенни. Как несправедливо, что она тут лежит. Одному разбили голову, Пенни, другого отравили. Только кто это сделал? Если Вэнтон был действительно убит, его убил кто-то, кто был там в то утро. Я или Джон, или Рон, или Ибрагим, или Как знать? У Ибрагима для начала получился список из 30 имён. Элизабет снова смотрит на подругу. Ей хочется выйти отсюда вместе с ней, под ручку, распить на двоих бутылку белого, послушать её матросские словечки в адрес какого-нибудь разгильдяя, а потом, шатаясь, идти домой пьяной и счастливой. Только этого никогда больше не будет. Мне всегда казалось странным Что Ибрагим не заходит тебя навестить, Пэни. А он заходит, говорит Джон. Ибрагим заходит? Как часы, Элизабет. Каждый день приносит журнал и решает с ней какой-нибудь кроссворд. Читает вслух, полчаса они разгадывают кроссворд, он целует ей руку, и вот его уже нет. Арон, спрашивает Элизабет. Он заходит? Никогда, говорит Джон. Думаю, это не каждый может, Элизабет. Элизабет кивает. Она тоже так думает. Возвращаясь к делу. Итак, Пенни, кому нужно было убивать Яна Вентома и почему как раз перед началом землекопных работ? Полагаю, следует задаться вопросом, то, что теряет от продолжения работ по застройке. Тебе не кажется? Я хотела как-нибудь поговорить с тобой, про Бернарда Коттла. Помнишь такого? С Дейли Экспресс и милой женой. Мне тут мерещится мотив. Маячит что-то такое. Элизабет встаёт, собираясь уходить. Кто что теряет, Пенни? Вот вопрос, верно?